Глава 4. Насколько я могу вспомнить, впервые мне захотелось стать хирургом в возрасте 7 лет. Я смотрел разные драматические сериалы про медиков вроде главной больницы на крохотном экране черно-белого телевизора в нашей тесной гостиной. Из самого раннего возраста знал о бесконечных мучительных болях моей страдавшей от полиомиелита матери. Она подхватила болезнь, когда ей было 2 года. вскоре после рождения ее младшего брата. Семейный врач поначалу списал все на то, что она просто пытается добиться внимания, ревнуя к новорожденному, вокруг которого все так суетились. Когда же у нее поднялась температура, и она стала ходить неуклюжей походкой и постоянно спотыкаться, на каждом шагу откидывая в сторону правую ногу, врачи наконец признали наличие у нее мышечного паралича и поставили диагноз. В течение следующих нескольких лет моя мать провела много месяцев в больнице и трижды ложилась на операцию в Королевскую больницу для больных детей в Глазго. Она по сей день отчетливо помнит чувство изоляции, которое она и множество других детей испытывали после обширного хирургического вмешательства в эпоху, когда считалось, что детей должно быть видно, но не слышно. Редко, когда предпринимались, если предпринимались вообще, попытки объяснить ей или ее родителям, какие процедуры уже были проведены, а какие предстоит пройти. Никто не говорил, когда она поправится и сможет выписаться из больницы. В памяти остались лишь бесконечные, долгие и одинокие дни, когда не на что было отвлечься и не с кем было поговорить. Она только и жила ожиданием прихода родителей, которых пускали к ней по вечерам, строго на один час. Детей и вовсе не пускали к больным, и ее до сих пор преследуют воспоминания о младшем брате, которому приходилось ждать снаружи в ожидании родителей. Он с улицы прижимался ладонями к окну ее расположенной на первом этаже палаты, в то время как она прислоняла свои руки к стеклу изнутри, словно пытаясь к нему прикоснуться. И оба плакали из-за своей вынужденной разлуки. Она также помнила, как проснулась после очередной операции, в панике, обнаружив наполненный кровью гипс на своей ноге и кровавые разводы на белоснежных хрустящих больничных простынях, после чего ее снова забрали в операционную. Когда ее наконец выписали из больницы, ей установили невероятно тяжелые аппарат Лизарова для дополнительной поддержки поврежденной ноги. Все эти несчастья пришлись на те времена, когда изрядная часть британского общества, казалось, по-прежнему считала физическую недееспособность равноценной умственной. Потребовалось несколько лет, чтобы нагнать пропущенную школьную программу. Однако, хотя среднюю школу она и начала в классе для отстающих, уже через три года она перешла в класс для одаренных детей. Примечание. В Великобритании средняя школа идет после начальной. То есть для детей с 11 лет нумерация классов начинается заново. Первый класс – аналог нашего пятого. Четвертый – девятого. Конец примечания. В подростковые годы ей рекомендовали проведение дополнительных операций, однако она отказалась, чтобы сдать выпускные экзамены, с которыми в итоге успешно справилась. Несмотря на это, чтобы поступить на курсы подготовки учителей – Ей пришлось убеждать монахинь из Нотрдамского колледжа в Глазго, что наличие поврежденной из-за полиомиелита ноги не делало ее умственно отсталой. Благодаря своему упорству она все-таки преодолела все преграды на своем пути, успешно прошла обучение и стала учительницей начальных классов, как и мечтала. Впервые полиомиелит ей диагностировали в 1948 году. сразу же после основания Национальной системы здравоохранения. И я частенько размышлял о том, что не будь создана Национальная система здравоохранения, НСЗ, обеспечивавшая лечением каждого, независимо от достатка, у родителей моей мамы могло и не найти денег на спасшие жизнь операции. До основания Национальной системы здравоохранения существовала примитивная система государственного страхования для работающих людей. Однако она не подразумевала оплату медицинских расходов тем, кто находится у них на иждивении. Выплаты были одинаковыми для всех, независимо от тяжести заболевания, и покрывали лишь ограниченный список медицинских услуг. Так тем, кто делал страховые взносы, оплачивалось лечение в больнице только от туберкулеза, который достиг уровня эпидемии в Великобритании. Более 46 тысяч британцев умерло от него в рекордный 1918 год, и примерно 20 тысяч все еще умирало ежегодно в сороковых. Лечение всех остальных болезней, требовавших госпитализации, приходилось оплачивать по полной рыночной стоимости. Если роды приводили к медицинским осложнениям, за их устранение также приходилось платить. В результате этих ограничений семьям с низким доходом сложно было найти деньги на врача, не говоря уже про операции. И им часто приходилось обращаться к знахарям, либо же просто надеяться, что больной родственник поправится без чьей-либо помощи. Иногда так и происходило, однако порой вполне излечимые болезни настолько запускались, что это приводило к губительным последствиям и даже смерти. В основу национальной системы здравоохранения Великобритании, созданной 5 июля 1948 года министром здравоохранения по имени Энн Юрин Бивен, легло три главных принципа. Она должна была удовлетворять потребности каждого, обеспечивать оказание бесплатной медицинской помощи на местах, а также руководствоваться медицинскими потребностями, а не платежеспособностью. 70 лет спустя, несмотря на все более агрессивные нападки правого крыла, эти основополагающие принципы по-прежнему составляют фундамент национальной системы здравоохранения. Без НСЗ моя мать, возможно, так никогда бы не стала учительницей и не повстречала моего отца, так что на мою семью национальная система здравоохранения оказала весьма ощутимое влияние. Полученный ею медицинский уход позволил нашей семье произвести на свет профессора челюстно-лицевой хирургии, меня, а также старшего детского хирурга-ортопеда, мою младшую сестренку Джанет, недавно назначенную хирургом-консультантом в то же самое отделение той же самой больницы, где много лет назад лечили мою мать. Таким образом, для меня совершенно очевидно, что национальная система здравоохранения – несмотря на все свои недостатки, остается нашим самым ценным достоянием. Мне приятно, что наша семья напрямую вносит в нее свой вклад, и меня приводит в ужас и бешенство попытки некоторых идеологов опорочить, ослабить, а то и вовсе ее уничтожить. Все годы моего детства мать страдала от жгучих, ноющих болей в ноге, особенно в области колена. Она старалась этого не показывать, однако, когда она ходила по кухне, Я частенько замечал, как она морщится и закусывает губу. Вечерами, особенно после тяжелого дня, она сидела перед старым электрокамином на кухне, положив ногу на деревянную ступенчатую подставку, которую использовала, когда требовалось достать что-то с верхних полок. И мы с братом по очереди массировали ей колено, пока наши руки не начинали ныть от боли. «Никаких других, паллиативных, то есть временно облегчающих, но не излечивающих болезнь методов лечения, тогда доступно не было. В те годы люди говорили, что боль — это крест, который приходилось нести. Лишь совсем недавно, когда поколение моей матери уже успело сродниться с последствиями своей болезни и состариться, существование постполиомиелитного болевого синдрома было наконец признано медицинским сообществом и стали разрабатываться методы борьбы с ним. Оглядываясь на себя семилетнего, могу сказать, что наверняка смутно представлял себе, насколько почетной считалась профессия медика. Однако я точно об этом не думал, равно как и о возможности приличного заработка. Я лишь помню, что думал о том, как стану хирургом и смогу помочь матери избавиться от боли. Карьера в медицине была не самым очевидным выбором для ребенка из семьи с относительно низким уровнем дохода, снимавший дом в рабочих кварталах Глазго. После свадьбы мои родители жили в небольшом городке Линвуд, расположенном в нескольких милях к югу от Глазго. Будучи учительницей начальных классов, моя мама имела право на муниципальный дом. В Линвуде был огромный автомобильный завод, и городок процветал. Однако после того, как в 1981 году завод закрыли, а оставшееся производство перенесли в Уэст-Мидландс, Люди массово стали уезжать оттуда. Там не было практически никакой альтернативной работы, и город стремительно приходил в упадок. Две местные начальные школы в итоге закрылись из-за нехватки учеников, и вся округа постепенно все больше напоминала заброшенную территорию. Некогда аккуратный городок, в котором мы жили, теперь пугал заброшенными домами с поломанной мебелью, гниющими матрасами и разбросанным в запущенных садах мусором. Магазины были заколочены, стены и доски исписаны граффити. А в темных углах рассыпающихся бетонных дорожек посреди разбитого стекла и мусора блестели оставленные наркоманами иглы. Прогуливаться здесь по ночам было уже небезопасно, и вряд ли кто-то по собственной воле стал бы здесь жить, будь у него деньги на переезд. Закончив учебу, мой отец устроился в одну из крупных судостроительных компаний «Глазго», Сначала помощником инженера, потом проектировщиком, и в итоге дослужился до инженера. Они с матерью усердно трудились, а откладывали деньги еще усерднее, и в итоге собрали достаточно, чтобы взять ипотеку. Тогда мы переехали сначала в дом постройки 70-х годов в новеньком районе, а затем в отдельный загородный дом в заросшей зеленью деревушки Бишептон в пригороде Глазго. В Бишептоне не было улиц. Любой проезд здесь именовался как минимум дорогой, а чаще всего аллеей или авеню. По этой причине Бишептон считался еще более аристократическим местом в моей средней школе в Ренфру, где каждого жителя оттуда называли снобом. Наличие светлого ума еще больше усиливало подозрения, и сексуальная ориентация также ставилась под вопрос. Это определенно способствовало формированию характера. Либо тонешь, либо плывешь. Еще одной красной тряпкой для школьных задир стало мое обучение игре на флейте. Впервые я заинтересовался этим инструментом в детстве, когда слушал по радио в нашем доме в Бишоптоне Джеймса Голуэя, и мой выбор в пользу флейты стал следствием того, что мне нравился издаваемый ею звук. Мне тогда было семь, и я уже играл на блок-флейте, которую нам с братом подарили на предыдущее Рождество. Мне жутко хотелось попробовать свои силы и на флейте. Однако в моей начальной школе не было музыки, и такой шанс мне выпал лишь после поступления в среднюю школу, в связи с чем я начал учиться относительно поздно, в 11 лет. И даже тогда потребовалась вся легендарная настойчивость моей матери, чтобы со мной начали заниматься. Рост моей матери едва ли превышал полтора метра, однако характер у нее был чрезвычайно пробивной. Она частенько говорила, мал золотник до да дорог, но яда тоже много не надо. Она всегда была очень красивой, с темными курчавыми волосами. На заводе Роллс-Ройс, где раньше работал мой дедушка, ее выбрали королевой на ежегодном празднике. Однако помимо этого она была чрезвычайно умной и очень целеустремленной женщиной, которая могла бы читать лекции об упорстве промышленным магнатом. Когда ее что-то не устраивало, хотя она и говорила очень вежливо «нет, спасибо», но так захлопывала сумочку, что не оставляла никаких сомнений, что решение принято и никакие контраргументы его не изменят. Таким образом, когда она позвонила музыкальному руководителю всего региона Страт Клайд, чтобы договориться об уроках флейты для меня, она не собиралась принимать «нет» в качестве ответа. Несмотря на ее настойчивость, во время разговора он ничего ей не обещал, однако вскоре после этого перенес сердечный приступ и на какое-то время ушел на больничный. Это было крайне прискорбное стечение обстоятельств для него, однако весьма удачное для меня, поскольку моя мама, решив не упускать возможности, сразу же позвонила его заместителю и, крепко скрестив пальцы за спиной, сказала... Музыкальный руководитель пообещал, что организует для моего сына уроки игры на флейте. Он поверил ей и распорядился их организовать. Мой брат Винсент тем временем сделал выбор в пользу трубы. Наверное, он пожалел о своем решении, ведь был вынужден оттачивать свои навыки, как называл это мой отец, звуковой камере, которая для всех остальных членов семьи была известна как чулан под лестницей. Мой отец еще настаивал, чтобы Винсент плотно закрывал дверь, когда находится там, что спасало от громких звуков всех нас, однако практически оглушало бедного брата. Несмотря на столь стесненные условия для занятий на трубе, Винсент быстро прогрессировал и в итоге склонился в сторону джаза, а не классической музыки. Поскольку флейта была относительно тихим и мелодичным инструментом, Мне, в отличие от брата, позволяли практиковаться в нашей просторной столовой под пристальным взглядом бабушек, дедушек, прабабушек и прадедушек, запечатленных на семейных фотографиях, с гордыми и в то же время испуганными выражениями лиц, типичными для их поколения, когда они оказывались перед объективом фотоаппарата. Учитель музыки, к которому меня приставили, был в достаточной мере впечатлен моими успехами после изучения мною основ игры на флейте и направил меня к преподавателю, специализировавшемуся на этом инструменте, флейтистке по имени Шина, игравшей в шотландском камерном оркестре. За продвинутые уроки игры на флейте она получала дополнительные деньги и после прослушивания взяла меня к себе в ученики. Как и моя мама, она была ростом чуть более полутора метров, с короткими темными волосами и вечной улыбкой. Подобно моей маме, она была энергичной, сосредоточенной и считалась профессионалом своего дела. Она иначе смотрела на многие вещи и оказывала всяческую поддержку. Однако с ней было лучше не шутить. Тем, кто не упражнялся дома перед ее занятиями, приходилось несладко. Однажды я пришел неподготовленным, частично из-за того, что мне не нравилось произведение, которое мы разучивали на прошлой неделе. И после пары минут она схватила меня за руку, чтобы остановить, строго посмотрела на меня и сказала, «Не вздумай больше приходить ко мне так плохо подготовленным». Я послушался и с тех пор всегда усердно упражнялся. Убедившись, что я действительно хочу усовершенствовать свою игру, шина подарила мне один из своих мундштуков, «Съемную головку флейты, великолепной, серебряной, с золотыми вставками. Я храню его до сих пор. Он давал просто сказочное звучание. Он преобразил мою игру, и после поступления в шотландскую королевскую консерваторию я пользовался им постоянно, в том числе на выступлениях юношеского оркестра, в который поступил. Меня также взяли и в школьную футбольную команду, которую пришлось бросить». Поскольку из-за уроков игры на флейте и выступлений в оркестре у меня была занята каждая суббота. Другие школьники плохо восприняли мой уход из футбольной команды, однако я просто обожал занятия музыкой. Отец меня всячески поддерживал и любил говорить. На флейте ты сможешь играть всю свою жизнь, а вот в футбол нет. Хотя, если вдуматься, на это напрашивался ответ. Но тогда, может, стоит сосредоточиться на футболе, пока есть такая возможность. Развивая свои навыки игры на флейте, я открыл для себя, насколько приятно медленно, но верно в чем-то совершенствоваться. В игре на флейте, равно как и в других областях жизни, случаются переломные моменты, когда думаешь, я не смогу это сделать, я просто не смогу. А потом внезапно все получается. Занимаясь флейтой, я впервые в жизни освоил что-то сложное. Передвигать пальцы было технически сложно. Однако игра на флейте требует гораздо большего, чем ловкость рук. Наряду с техническими навыками игры на инструменте требовалось также правильно дышать, расслабляться и держать осанку. Я обнаружил, что самый эффективный способ совершенствоваться – это повторять, повторять и снова повторять. Если произведение казалось мне сложным, я повторял его 10 раз. Если на 9 я допускал ошибку, то следовало еще 10 повторений. Помимо этого, также важно и умение отвлекаться. Шина порой говорила, «Я хочу, чтобы ты хорошенько сосредоточился на большом пальце правой руки, когда будешь играть снова». Звучит безумно, однако правой половине мозга, если вы правша, внезапно удается сделать желаемое, если вы смогли заглушить левую половину мозга, которая упорно думает, «Я не смогу, я просто не смогу». Вы заставили левую тревожную половину мозга, сосредоточиться на чем-то другом, позволив тем самым правой половине взять вверх. Эта методика подчерпнута из школы так называемой внутренней игры. Изначально примененный к гольфу, а затем и к большому теннису, этот термин также использовался для описания технических сложностей исполнения сложнейших музыкальных произведений. Вот как дело обстоит в музыке. И между исполнением технически сложных партий на флейте и хирургическими навыками существует прямая параллель. Потому что в микрохирургии приходится порой поступать точно так же, когда смотришь в микроскоп, и какая-то задача кажется невыполнимой. Принцип тот же самый. Нужно сосредоточиться, сконцентрироваться, а затем расслабиться и сделать все правильно. Только на кону, разумеется, уже совсем другие ставки. В итоге я настолько развил свои музыкальные навыки, что стал первой флейтой в оркестре Шотландской Королевской консерватории и какое-то время даже задумывался о том, чтобы стать профессиональным музыкантом. Однако в те времена, равно как и сейчас, перспективы трудоустройства для музыкантов были не особо радужными, и Шина решительно мне заявила. Если ты можешь зарабатывать себе на жизнь чем-либо другим, то ты должен этим заняться и просто наслаждаться музыкой, вместо того, чтобы пытаться себя ею прокормить. Этого было достаточно, чтобы убедить меня реализовать свой изначальный интерес к медицине. Была только одна проблема. То ли из-за того, что я слишком много отвлекался на музыку, то ли, что более вероятно, из-за моего открытия, что противоположный пол был куда более интересным, чем я думал в более юном возрасте, мои итоговые оценки в классе, предшествующем выпускному, оказались недостаточно высокими, чтобы я мог рассчитывать на медицинскую школу. Это был крайне тревожный звонок, и на следующий, выпускной год, я приложил максимум усилий. Я сдал математику, химию и биологию. Причем даже умудрился получить пятерку по химии. Учитель радостно мне сообщил, что в истории нашей школы мне первому удалось это сделать. Хотя этот предмет меня особо не интересовал. Просто так получилось, что у меня были к нему способности. Математику я тоже сдал неплохо, поскольку от меня только и требовалось, чтобы выучить правила. Однако гораздо больше я преуспел в биологии, который испытывал настоящую страсть. Особенно к анатомии человека и животных. Казалось, у меня подключался какой-то другой отдел мозга. И мне практически никогда не приходилось ничего повторять дважды. Я сразу же все усваивал. Вот как у меня обстояли дела с анатомией человека. И казалось, что это было тесно связано с моей любовью к классической скульптуре, прекрасно отображающей человеческую анатомию в мельчайших подробностях. Я часами напролет разглядывал картины и скульптуры из художественной галереи и музея Келвин коллекции Беррела и других городских музеев и галерей. Во все из них в те годы пускали бесплатно. В итоге я сдал все экзамены на четверки и пятерки, что, хоть и значительно улучшило мои прошлогодние результаты, отнюдь не гарантировало мне поступление в медицинскую школу, где, как и сейчас, стандартным требованием было наличие трех пятерок. Тем не менее, мои оценки были достаточно хороши, чтобы я мог поступить на стоматолога. Таким образом, мне предстояло принять непростое решение, потому что в те времена считалось, Неизвестно, было так на самом деле или нет. Будто стоматологические школы не принимают тех, кто сначала поступал в медицинскую школу, и наоборот. Поэтому, как мне казалось, я должен был выбрать что-то одно. После долгих раздумий я принял решение в пользу стоматологической школы. хотя обучение на стоматолога и давалось мне без особого труда, и я приобретал все необходимые навыки, чтобы стать практикующим хирургом-стоматологом, Я столкнулся с одной небольшой проблемой. У меня начисто отсутствовало желание стать хирургом-стоматологом. Наибольший интерес у меня вызывали предметы, относящиеся к общей медицине. Однажды, читая про раны и переломы лица, я наткнулся на фотографии пациентов с лицевыми травмами. Подпись к фотографиям гласила, их лечением займется челюстно-лицевой хирург, специалист, получивший двойную квалификацию в стоматологии и медицине. Прочитав эти строки, я сразу же подумал, потрясающе, это как раз для меня. Это был настоящий момент озарения. Обучение на стоматолога изначально казалось мне не особо хорошей заменой медицине, однако теперь оно могло стать первым шагом на пути к моему истинному призванию. Я встретился с руководителем приемной комиссии, чтобы обсудить свой перевод в медицинскую школу. Он спросил, какую специальность я хотел бы практиковать, если все сложится хорошо. И я ответил, определенно челюстно-лицевую хирургию. «Что ж, если ты выбрал эту специальность и переключишься сейчас на медицину, — сказал он, — то тебе придется пробивать себе дорогу в других специальностях, в то время как в стоматологии у тебя на данный момент все складывается весьма неплохо. Поэтому я рекомендовал бы тебе оставить все как есть, выучиться на стоматолога, и уже затем перевестись на медицинский, если ты по-прежнему будешь испытывать желание стать челюстно-лицевым хирургом. Это был лучший совет, который я только мог получить. Он убедил меня, что карьера челюстно-лицевого хирурга не была какой-то глупой, несбыточной мечтой. Однако попасть в эту специальность проще, закончив сначала отделение стоматологии. Переведись я тогда, я бы получил медицинский диплом, однако вряд ли стал бы одним из лучших выпускников. В то время как, продолжая учиться на стоматолога, я получил степень бакалавра хирургической стоматологии с отличием. За 30-летнюю историю школы это был всего лишь третий случай. Это был важнейший первый шаг в моей карьере челюстно-лицевого хирурга. Мой интерес к челюстно-лицевой, голова и шея, хирургии, еще более усилился, когда я узнал про работу человека, в итоге ставшего одним из моих хирургических героев. Гарольд Делф Гиллис был хирургом новозеландского происхождения и родоначальником операций по реконструкции лица. Будучи отважным экспериментатором и импровизатором, он повсеместно считается отцом пластической хирургии. Гиллис изначально был лор-хирургом уха-горло-нос и лишь потом стал заниматься челюстно-лицевой хирургией. практически не существовавшей до него специальностью, которая ограничивалась по большей части исправлением заячьей губы и волчьей пасти, а также переломов и деформаций челюсти. Частично это было связано с тем, что пули, выпускаемые из относительно примитивных гладкоствольных винтовок и пистолетов, используемых вплоть до конца XIX века, двигались с гораздо меньшим ускорением, чем те, которые выпускаются из более современного оружия, и не причиняли лицевые травмы, требующие масштабной реконструкции. Кроме того, в основном такие ранения получались в зарубежных военных конфликтах, а из-за низкого уровня выживаемости среди раненых солдат в связи с медленной транспортировкой с поля боя, невозможностью поддерживать объем крови в организме, развитием сепсиса и вторичных инфекций ввиду отсутствия антибиотиков, Мало кому из мужчин с тяжелыми травмами головы вообще удавалось выжить. Я взахлеб читал про Гиллиса и его операции на изуродованных солдатах, внимательно изучая документы и пахнущие плесенью книги с зернистыми черно-белыми иллюстрациями, все больше погружаясь в его мир. Гиллис вырос в городе Донидин на Южном острове в Новой Зеландии. С раннего детства он отличался пытливым и проницательным умом, а также порой весьма странным чувством юмора. Кроме того, в молодости он сильно увлекался резьбой по дереву, и необходимые для этого занятия терпение и внимание к деталям в итоге пригодились ему в его будущей карьере. Он прибыл в Англию в 1903 году для изучения естественных наук в колледже гонвилл киз в Кембридже, после чего поступил в медицинский колледж при больнице Святого Варфоломея в Лондоне. А в 1910 году был избран членом Королевского хирургического колледжа. Его не по годам развитый хирургический талант получил должное признание, когда он стал хирургом-ассистентом сэра Милса Мариса из отоларингологического отделения больницы Принца Уэльского в Тоттенхэме, среди пациентов которого были Георг V и многие видные общественные фигуры, включая Нелли Мелбо, и Альфреда де Ротшильда. После начала войны Гиллис поступил на медицинскую службу сухопутных войск Великобритании и был направлен в тыловой госпиталь в Вимрё на севере Франции. В качестве наследия тех дней, когда кареты скорой помощи запрягались лошадьми, Гиллису и другим военным медикам по-прежнему выдавались в качестве униформы бриджи и сапоги со шпорами для верховой езды. В начале войны они даже отправлялись лечить раненых верхом на лошади, в то время как санитары бежали рядом, держась за стремя. Высадившись в Булоне, Гиллис повстречал известного французского стоматолога Шарля-Огюста-Володье, который также направлялся в Вемрё, чтобы продолжить свои эксперименты с пересадкой кожных лоскутов для реконструкции изуродованной шрапнелью челюсти. Рассказав про свою методику, Володье пригласил Гиллиса ассистировать ему в первой операции в Вимре. Гиллис также слышал про немецкого хирурга Августа Линдемана, который, как утверждалось, совершал чудеса, латая немецких солдат, чтобы они могли вернуться на поле боя. И хотя они сражались на противоположных сторонах, Гиллис сделал все возможное, чтобы больше узнать об используемых Линдеманом методиках. Большинство коллег Гиллиса из Вимре. Получив увольнение, возвращались в Британию. Однако Гиллис, вдохновленный увиденным во время работы с Володье, использовал свое увольнение, чтобы съездить в Париж, где познакомился с известным хирургом по имени Ипполит Мористин, который также экспериментировал с кожными лоскутами в больнице Грас. Мористин продемонстрировал ему разработанные им методики пластической хирургии, и позволил Гиллису ассистировать ему во время операции по удалению лицевой опухоли у пациента с последующей примитивной реконструкцией образовавшегося дефекта. Гиллис позже рассказывал, что этот опыт настолько его впечатлил, что он влюбился с первого взгляда в хирургию реконструкции лица, а не в Марестина. Тем не менее, хоть он и был впечатлен навыками француза, Гиллиса удивила, как мало внимания Мористина Володье уделяли косметическим последствиям лицевых ранений. Раненых мужчин латали так, чтобы они могли вернуться воевать на передовую, однако практически никаких попыток восстановить их внешний облик не предпринималось, и их лица зачастую оставались обезображенными. Вернувшись в свою медицинскую часть в Вимре, Гиллис был решительно настроен убедить начальство организовать специализированное отделение по лечению травм лица, убежденный, что это позволит ему усовершенствовать свои навыки на основе базовых методов, свидетелем применения которых он стал. Его способность убеждать была настолько развита, что к концу 1915 года он был отозван в Великобританию, чтобы основать отделение травм лица в Кембриджском военном госпитале в Олдершоте. Госпиталь был построен в 1879 году в соответствии с проектом, предложенным Флоренс Найтингейл, центральным коридором и отходящими от него крыльями, благодаря чему внутрь попадало больше солнечного света, улучшалась циркуляция воздуха и снижался риск внутри больничной инфекции. Гилли смог полагаться только на свои навыки в лор-хирургии и непродолжительный опыт работы с Володье и Мористином. Ему предстояло преодолеть предвзятое отношение многих других хирургов к пластической хирургии. История этой специальности уходила своими корнями к Древнему Риму, однако современный опыт, от которого Гилли смог бы отталкиваться, практически отсутствовал. И, к своему удивлению, он смог узнать гораздо больше из древних текстов, чем из современных документов. Он был шокирован, выяснив, что более современные методики практически неизбежно оказывались неудачными, если они не основывались на принципах, установленных классическими хирургами и первопроходцами начала XIX века. «Не существует практически ни одной операции», — заметил Гиллис, — практически ни одной применяемой методики пересадки, которые не были бы предложены сто лет назад. Он создал новое отделение лицевых травм невероятно быстро и успешно провел свою первую операцию там уже в феврале 1916 года. Он учился методом проб и ошибок, опираясь на свои успехи и усваивая уроки, извлеченные из прошлых неудач, и в итоге смог сформулировать ряд принципов, хирургических методик, которые при правильном применении дают в большинстве случаев успешные результаты. В то время как другие хирурги экспериментировали с искусственными материалами, все методики Гиллиса были основаны на использовании живых тканей, взятых у его пациентов. «Не существует легкого пути к реконструкции лица с использованием искусственных средств», — сказал он. Хирург должен следовать по пути чистой хирургии. Он также неустанно продолжал искать оптимальные решения. Как заметила старшая медсестра из Кембриджского военного госпиталя, в его словаре не было слова «невозможно». Он не собирался признавать поражение. Я был восхищен всеми схожестями и различиями между тем, что Гилли сделал сотню лет назад, и нашими современными методиками. Я узнал, что он первым стал брать лоскуты для пересадки из менее заметных участков тела, как правило, с ног, предплечий или живота, и использовать их для реконструкции лиц солдатам, обезображенным травмами от взрывов и шрапнели или пулевыми ранениями. Более того, когда он начал восстанавливать лица этим мужчинам, он не только разработал необходимые методики, но также... поскольку в те годы попросту не существовало подходящего инструментария для выполняемой им тонкой и точной работы, был вынужден создать и большую часть используемых им инструментов. Некоторые из них существуют в хирургии и по сей день. Например, хирургический пинцет Гиллиса. Обычный пинцет только с зубчиками на концах, чтобы сжимать ткани, не разрушая их, для всех глубоких структур. При работе на поверхности, как правило, применяется пинцет Эдсона, так как он более тонкий. Однако, когда нужно повозиться с глубоко расположенными тканями, в умелых руках пинцет Гиллиса идеально справляется с поставленной задачей. Держатели для игл Гиллиса с иглой на одном конце и лезвиями ножниц чуть повыше, которые позволяют хирургу самому обрезать нити швов, обходясь тем самым без ассистента, также используются до сих пор. хотя обычно предпочитаю держатели, разработанные племянником Гиллиса по имени Арчибалд Макиндо. Хирургические методики Гиллиса были такими же революционными, как и разработанные им инструменты. Так, например, чаще всего скулы ломаются вниз и внутрь под воздействием направленной соответствующим образом силы удара. Традиционно при таких переломах было принято оперировать изнутри ротовой или носовой полости, что часто приводило к плохо поддающимся лечению инфекциям. Агиллес разработал методику проведения разреза в верхней части виска по линии волос. Обработав кожу йодом для предотвращения инфекции, он вставлял свой хирургический элеватор под височную фасцию поверх височной мышцы. Примечание. Хирургический элеватор – инструмент из нержавеющей стали примерно 30 см в длину, напоминающий видоизмененную монтажную лопатку для автомобильных шин. Височная мышца – широкая веерообразная мышца по обе стороны головы. Конец примечания. Так он мог вернуть смещенную скулу в нужное положение, не прибегая к дополнительным разрезам рта или носа. В эпоху без антибиотиков это было чрезвычайно важно, так как препятствовало попаданию в рану бактерий. Мы прибегаем к данной методике и по сей день. Гилис нашел весьма изящные решения и многим другим проблемам. Обеспечить пересаженные лоскуты должным кровообращением было непросто, из-за чего в целых 80% случаев они не приживались. Чтобы решить эту проблему, Он воспользовался методикой «стебельчатый лоскут», на разработку которой его вдохновил итальянский хирург XVI века Гаспаре Тальякотти. Данную методику Гиллис впервые использовал на Уильяме Викараже, который служил на борту линкора «Малая» старшим матросом и ужасно обгорел в результате взрыва кардита во время Ютландского сражения в мае 1916 года. Взрыв уничтожил мягкие ткани его ушей, век, носа, губ и шеи, а его руки были настолько сильно обожжены, что сжались в два клешнеобразных придатка. Подготавливая два кожных лоскута с груди викаража, Гиллис заметил, что они самопроизвольно сворачиваются внутрь, что вдохновило его на то, чтобы скрутить их в трубку, тем самым защитив внутренние ткани от инфекции наружным слоем кожи. С помощью этой методики он оставлял лоскут одной стороной, прикрепленным к донорскому участку, тем самым обеспечивая ему необходимое кровообращение. Сворачивал лоскут в трубочку, скручивал его с другого конца и присоединял к нужному месту на теле. Затем он ждал, пока лоскут приживется на новом участке. В нем должен был установиться кровоток. Отделял конец, соединенный с донорским участком, и повторял процесс сначала. Чтобы заменить недостающую ткань лица лоскутом из живота или ноги, требовалось поднимать лоскут по телу в несколько этапов, подобно ползущей по стеблю растения гусеницы, и каждый раз ждать, пока не установится хорошее кровообращение перед очередным повторением процесса. На это порой уходили дни или даже месяцы, Поэтому, если в качестве донорского участка использовалось предплечье, для ускорения процесса Гиллис иногда фиксировал плечо и локоть с помощью гипса, который удерживал согнутую в локте руку у лица пациента, после чего крепил лоскут напрямую к участку пересадки. Убедившись, что кровоснабжение лоскута на новом месте сформировалось, он отделял другой конец от руки пациента – Хотя для того, чтобы рука могла снова выпрямиться, часто требовалась дополнительная операция. Хоть подобные методики и могут показаться примитивными современному человеку, других в те времена не существовало, и они способствовали резкому увеличению удачных пересадок лоскутов, а также помогали исправить негативные психологические последствия от травм, полученных пациентом с изуродованным лицом. С восстановленным лицом пациенты снова обретали уверенность в себе. Гиллис был автором еще нескольких великих изобретений, а также добился невероятного успеха с пациентами, списанными со счетов другими хирургами, которые считали их слишком изуродованными для лечения. Порой таким пациентам требовалось до дюжины операций на протяжении нескольких лет, однако результаты были поразительными. Так у лейтенанта Уильяма Спрекли полностью оторвало нос. Однако усовершенствовав описанную в древнем санскритском тексте методику по восстановлению носа с помощью тканевого лоскута, взятого со лба, Гиллис сделал ему новый. Он пересадил Уильяму на лоб фрагмент грудной стенки, а затем, когда в нем установилось кровообращение, стал сдвигать этот фрагмент вниз – придавая ему форму будущего носа. Операция прошла невероятно успешно. Настолько, что через несколько лет на лице Спрекли едва можно было разглядеть хоть один шрам. Однако, как заметил Гиллис, когда он начал эту процедуру, люди постоянно шептались у него за спиной про слоновий хобот, который он пришил к лбу Спрекли. Опять-таки, данная методика используется и по сей день. За пару недель до написания этих строчек я лично провел две подобные операции, практически полностью повторяя действия Гиллиса. Гиллис был далеко не единственным пионером в этой области. Он собрал себе в помощь группу элитных хирургов, специалистов и чрезвычайно квалифицированных медсестер. Однако самый значимый вклад внес Уильям Келси Фрай, который имел двойную квалификацию в стоматологии и медицине. В начале войны он служил военным врачом, однако после двойного ранения был освобожден от службы по инвалидности и вернулся в Англию. Его направили в Кембриджский военный госпиталь, где он и познакомился с Гарольдом Гиллисом. Так началось их сотрудничество, которое продолжалось более 40 лет. Фрай отвечал за лечение и замену поломанных зубов и челюсти раненых. в то время как Гиллис занимался реконструкцией их лиц, или, цитируя сказанные ему Фраем знаменитые слова, «Я беру на себя твердые ткани, а ты мягкие». Фрай придерживался мнения, что каждый хирург-стоматолог должен прежде всего быть врачом и уже потом освоившим необходимые технические навыки узким специалистам. Он твердо верил в необходимость терпения и полного изучения анамнеза пациента перед выбором дальнейших действий. Он любил говорить своим студентам, «Бог дал вам уши, глаза и руки. Используйте их при лечении своих пациентов именно в этом порядке». Вскоре Кембриджский военный госпиталь уже не справлялся с наплывом обезображенных солдат, которых отправляли с Западного фронта, и в конце 1916 года Гиллис начал подготовку к переезду в новое, гораздо более крупное специализированное отделение, прозванное «больницей в бараке», которое было развернуто на территории франгальского дома в графстве Кент. Названной «больницей королевы» он позже был переименован в «больницу королевы Мэри» в благодарность за покровительство королевы и по ее настоянию. Королева не менее усердно, чем ее муж, продвигала королевский бренд. Здание имело форму подковы. В центре располагались операционные и отделения рентгенографии, фотографии и физиотерапии, от которых отходило 14 крыльев, по 26 коек для размещения пациентов в каждом. Была поставлена задача заботиться обо всех раненых Британской империи. В итоге больница была разделена на четыре отделения. Британская, австралийская, новозеландская и канадская, в каждом из которых был свой собственный персонал, главным образом состоящий из уроженцев соответствующей страны. После того, как в войну с большим опозданием в апреле 1917 года вступили США, туда прибыли и американские хирурги и хирурги-стоматологи. Изначальная вместимость в 320 койко-мест была быстро увеличена до 600, а за счет других больниц это число выросло еще на несколько сотен. Для полного исцеления пациентам Гиллиса зачастую требовалось несколько операций с восстановительным периодом между ними, и в перерыве между этими операциями по реконструкции лица их временно размещали в других больницах и отделениях со свободными койками. Чтобы обеспечить себя постоянным потоком изуродованных солдат, Гиллис приобрел большую партию багажных ярлыков с надписью «Пожалуйста, отправьте в больницу королевы Мэри Ситкап» и раздавал их отправлявшимся на Западный фронт медсестрам, чтобы они могли помечать солдат с тяжелыми травмами лица и направлять их прямиком к нему. Он ожидал, что в результате раздачи бирок прибудет порядка 200 пациентов. Однако уже через 10 дней после открытия больницы Туда поступило в 10 раз больше раненых солдат, многие из которых были в засохшей грязи с поля боя. Чтобы справиться с наплывом раненых, Гиллис вместе с остальным персоналом работали круглосуточно, обрабатывая и перевязывая раны. Чтобы снизить риск вторичной инфекции, раны всех пациентов приходилось ежедневно тщательно промывать мощным дезинфицирующим средством и физиологическим раствором. Гиллис вместе с коллегами провел в общей сложности более 11 тысяч операций на пяти тысячах пациентов. Многие мужчины с ранениями лица были не в состоянии есть, некоторые ослепли, оглохли или не могли разговаривать, а большинство страдало от контузии, не говоря уже про психологическую травму, связанную с осознанием того, насколько сильно они были обезображены. Французы называли этих пациентов «мужчинами без лица» или «поломанными ртами». Многие из них также страдали от депрессии, слишком хорошо осознавая, какое отвращение их внешний вид вызывал у окружающих. Некоторые даже отказывались возвращаться домой, не желая, чтобы их в таком состоянии видели жены, родители или дети. Как заметила одна из медсестер той больницы, Тяжелее всего было возродить желание жить у мужчин, которые были обречены неделя за неделей лежать, обмотанные повязками, не могли говорить, ощущать вкус и даже спать, и при этом осознавали, насколько ужасно они изуродованы. До некоторых было и вовсе не достучаться, и, будучи не в состоянии смириться со своим положением, они совершали самоубийство. Гиллис прекрасно осознавал необходимость лечить не только физические ранения своих пациентов, но и их психологические травмы. Он запретил в палатах зеркала и призвал медсестер подшучивать над пациентами и флиртовать с ними, тем самым косвенно давая им понять, что их личность и привлекательность никак не пострадали от пуль и снарядов. Он даже придумал себе «альтер-эго», любящего подразнивать весельчака по имени доктор Скрогги, чтобы как-то умерить отчаяние своих пациентов, а также, возможно, и свое собственное. Я сам частенько прибегал к юмору, обсуждая со своими пациентами их лечение и его возможные результаты. Разумеется, нужно знать меру, однако поразительно, как даже самая плоская шутка порой способна сломить мрачное настроение и поднять моральный дух пациента. В декабре 1917 года Гиллис представил медицинскому обществу Лондона доклад, в котором вкратце описал, в чем, по его мнению, заключается его долг как хирурга перед страной в военное время. По его собственным словам, его первостепенной обязанностью было как можно быстрее возвращать на фронт как можно больше солдат. Его второй обязанностью – было восстановить пациентам потерянные в результате ранения мягкие и костные ткани, а также вернуть им боевой дух и самоуважение. Наконец, он должен был способствовать развитию науки и знаний о хирургии. В заключении Гиллис добавил, что одновременное выполнение всех этих трех обязанностей стало наиболее трудноразрешимой проблемой всей его жизни. В 2016 году В рамках мероприятий в честь столетия битвы на Сомме в ряде городов по центру ходили юноши, одетые в форму солдат Первой мировой войны, и раздавали прохожим открытки с именами павших. Одну такую дали и мне. Эта акция напомнила мне не только об огромном количестве погибших, но и о том, насколько молоды они были. Это еще больше подчеркнуло заслуги Гарольда Гиллиса, организовавшего свою специализированную больницу по лечению травм лица юношам, изуродованным взрывами, осколками и пулями. Типичным пациентам, иллюстрирующим масштаб проблем, с которыми приходилось сталкиваться Гиллису, а также многочисленные операции, которые обычно требовалось провести, весь процесс реконструкции зачастую растягивался на несколько лет. Был солдат из Норфолка по имени Гарольд Пейдж. Мясник по профессии Пейдж поступил на военную службу в 21 год. После 9 месяцев базовой подготовки его направили во Францию, и 1 июля 1916 года, в самый первый день битвы на Сомме, в него попала пуля из винтовки или пулемета, которая практически полностью отстрелила ему правую половину лица. Нисходящая траектория пули — которая вошла рядом с переносицей и вышла прямо над нижней челюстью справа, указывала на то, что в момент ранения он прижался к земле, полз на четвереньках или падал вперед. Он ослеп на правый глаз, а из-за поврежденного нерва у него произошел порез мышц правой половины лица. Она обвисла, как это бывает у жертв инсульта. Несмотря на тяжесть полученных травм, Пейджу практически наверняка пришлось покидать поле боя самостоятельно, поскольку носилки применялись только для тех раненых солдат, которые были не в состоянии вернуться с передовой на своих двоих. Раненые проходили через цепочку медпунктов, перевязочных и эвакуационных пунктов, попадая в итоге в тыловую больницу вроде Вемре, где Гарольд Гиллис работал в начале войны. Так как для армии прежде всего было важно сохранение боевого состава, какие бы жестокие порой меры для этого не требовались, все раненые делились на три категории. Мужчина, способные после лечения вернуться на передовую. Мужчина вроде Пейджа с тяжелыми, но не смертельными ранениями. А также те, чьи раны были настолько тяжелыми, что шансов выжить у них практически не оставалось. Тех, кто, по оценкам медиков, мог в ближайшее время вернуться на поле боя, лечили в таловой больнице, в то время как тяжело раненых, включая Пейджа, которым требовались обширные операции с последующим длительным процессом восстановления, отправлялись на лечение обратно через канал. 6 июля, спустя пять дней после ранения, Пейдж прибыл в Кембриджский военный госпиталь в городе Олдершот, где он попал к Гарольду Гиллису. Пациенты часто поступают в грязной униформе, в которой они получили ранения, с покрывающими их раны замызганными бинтами. Обильно удобренная земля, грязь, застойная вода, антисанитарные условия, нашествие крыс и мух – все это всячески способствовало распространению на Западном фронте инфекций. Раненые мужчины реже умирали от своих ранений, чем от инфекций и всевозможных осложнений, включая столбняк, сепсис и газовую гангрену, быстро прогрессирующую и смертельно опасную форму гангрены, вызываемую бактериями из рода кластридии, которые попадают в открытую рану вместе с удобренной навозом землей. Инфекция приводила к формированию в тканях, клетках и кровеносных сосудах токсинов, которые вызывали некроз, омертвение тканей, сопровождавшейся выделением зловонного газа, из-за которого ткань рассыпалась в руках осматривавших раны врачей. Он и дал болезни ее названия. Для предотвращения инфекции врачи первым делом обработали Пейджу его раны антисептическим раствором, после чего наложили на них чистые повязки. Согласно сделанным Гиллисом медицинским записям, у Пейджа было огнестрельное ранение правого глаза и щеки. Крупная рваная рана затрагивала практически всю правую половину лица вместе с правым глазом. Много подверженной некрозу тканей и кровяных сгустков. Гной в передней камере глаза. Полный паралич правой половины лица. Офтальмологи рекомендовали удалить глаз. Действия по стабилизации состояния Пейджа и подготовке его лица к реконструкции были предприняты сразу же. однако, к несчастью, его правый глаз настолько сильно пострадал, что четыре дня спустя, 10 июля, Гиллис его удалил. Дав пациенту время накопить силы, Гиллис провел первую серию операций по восстановлению внешнего вида и функции лица Пейджа максимально близко, насколько было возможно, к его прежнему состоянию. Первым делом он закрыл рану на лице, перемещенным к носу лоскутом со щеки, внедрил фрагмент из целлулоида для дополнительной поддержки носа и закрыл оставленный пулевым ранением в правой щеке дефект сшитыми друг с другом кожными лоскутами. В завершение операции из пазухи решетчатой кости во внутреннем углу правой глазницы был выкачан гной. Пейджа снова оставили восстанавливаться на несколько месяцев. после чего Гиллис провел еще одну операцию. В марте 1917 года он окончательно закрыл рану на его лице, подтянув кожный лоскут со щеки вверх к переносице. Хоть теперь зияющая рана и была полностью покрыта лоскутами, лицо Пейджа по-прежнему было сильно обезображено рубцовой тканью и деформированной правой глазницей. Тем не менее его выписали из больницы, отправив более чем на год восстанавливать силы домой в Норфолк. В августе 1918 его снова госпитализировали, и Гиллис в очередной раз его прооперировал. Он заимствовал хрящевую ткань с нижних ребер Пейджа, однако оставил ее под кожей, чтобы использовать при реконструкции верхней челюсти. Гиллис поступил так потому, что свободный хрящ не прижился бы, если бы его сразу пересадили на поврежденный и покрытый рубцами участок лица. Такая методика позволяла Хрящу обзавестись новым кровоснабжением в здоровой части тела, откуда его можно было пересадить на лицо пациента вместе с мягкими тканями и питавшими его кровеносными сосудами. Одновременно с этим Гиллис выкроил лоскут на щеке для изменения формы правой глазницы Пейджа и увеличил ее, растянув рубец, из-за которого ткани выглядели бесформенными и значительно уменьшенными в объеме. После дальнейшего трехмесячного восстановительного периода в ноябре 1918 года сохраненный хрящ был извлечен и пересажен между скулой и глазницей, став каркасом из твердой ткани для последующего формирования правой половины лица. Два месяца спустя Гиллис еще больше изменил форму правой глазницы Пейджа, сформировал нижнее веко и внешний угол глаза, чтобы придать ему более естественный вид. Сформировав новую слизистую оболочку внутри глазницы, Гиллис вставил в нее стеклянный глаз, и Пейджа выписали из больницы 15 марта 1919 года. Два года спустя Гиллис снова его осмотрел. Он определенно планировал дальнейшие операции по завершению реконструкции лица Пейджа. Однако бывший солдат так и не вернулся в больницу. Для пациентов Гиллиса обычным делом было самим решать, когда остановить свое лечение, даже если их челюстно-лицевой хирург-перфекционист и не был окончательно доволен результатом. Пейдж, вероятно, просто хотел избежать физической и психологической травмы от дальнейших операций. судя по всему, решив, что теперь его внешний вид был приемлемым. Возможно, в чем-то он был прав и позже вполне удачно женился. Мы до сих пор используем разновидности методик, впервые испробованных Гиллисом на этих солдатах. Подобно случаю с Гарольдом Пейджем, Гиллис тщательно планировал реконструкцию лица каждого своего пациента. Некоторым приходилось переносить до шести отдельных операций. Предлагавшаяся к использованию методика расписывалась в мельчайших деталях. Лицо пациента фотографировалось, и с него делались гипсовые слепки. Из парусины вырезались точные копии подлежащих выкраиванию и пересадке участков кожи. И Гиллис в точности рассчитывал размеры трубчатых стеблей для каждого лоскута. После этого контуры переносились с помощью ручки и сине-зеленого красителя на кожу пациента. Гиллис был не просто мастером своего дела, а настоящим художником, который максимально осторожно обращался с тканями пациентов, требуя того же от своих подчиненных. Порой он сводил ассистентов с ума своим фанатичным вниманием к деталям и неистребимым стремлением к совершенству. Он славился тем, что мог запросто снять десятки наложенных им же самим швов, если считал необходимым исправить какую-то ошибку – пускай она была настолько ничтожной, что никому кроме него и не была заметна. Когда того требовали обстоятельства, он действовал проворно и решительно. Однако, следуя своему собственному девизу «никогда не делай сегодня то, что можно с честью отложить до завтра», был твердо убежден, что не нужно принимать скоропалительных решений, когда в этом нет необходимости. Кроме того, Гиллис обладал довольно странным чувством юмора, ставившим в тупик многих его подчиненных, а также питал особую любовь к изощренным розыгрышам. Однажды он сообщил своим друзьям, что не сможет поиграть с ними в гольф, а вместо него к ним присоединится один коллега из Южной Африки. Затем он появился в брюках для гольфа и твидовой шляпе с косматой накладной бородой, скрывавшей большую часть его лица. Ему полностью удалось одурачить друзей своим маскарадом, и его раскрыли лишь спустя несколько часов. Гиллиса выдала его манерность, в особенности то, как он зажимал между средним и безымянным пальцами сигарету, закуренную после обеда. Гиллис дымил как паровоз даже во время финальной стадии операции, когда зашивал пациента, и кто-то из сотрудников имел неосторожность обратить его внимание на свисающий с конца сигареты столбик пепла, грозящий упасть на пациента. Он отмахивался от них, бросив бесцеремонное «не переживай, он же полностью стерилен». Гиллис бывал вспыльчивым и строго отчитывал своих подчиненных, когда им не удавалось соответствовать его взыскательным требованиям. Однако после своей критики он непременно давал доброжелательный и конструктивный совет по совершенствованию их навыков. Кроме того, он всегда щедро делился своими знаниями, охотно объясняя собственные методики и обучая бесчисленных хирургов со всей Британской империи искусству пластической хирургии. Гиллис обладал неисчерпаемой энергией и изобретательностью, а также пытливым умом и ненасытной любознательностью. которое не всегда ограничивалось способами совершенствования применяемых в пластической хирургии методик и инструментов. В свободное время он также разработал бритву с электроотсосом, описанную им как помесь дерматома и пылесоса. Дерматом – нож, с помощью которого срезаются тонкие участки кожи для пересадки. Он изобрел вращающееся автомобильное кресло, облегчавшее посадку и высадку из машины. а также обратив внимание, что мужчины всегда надевают сначала брюки и только потом пиджак, в то время как с вешалки нужно снять сначала пиджак, чтобы добраться до висящих под ним брюк, разработал усовершенствованную вешалку, на которой брюки висели перед пиджаком. Благодаря своей выдающейся работе с Гарольдом Пейджем и тысячами других обезображенных солдат, Гиллис был признан международным медицинским сообществом, величайшим в мире хирургом в этой области. Во время войны его имя дважды упоминалось в депешах. В 1929 он стал офицером, а на следующий год – командором Ордена Британской империи. Выше были звания только рыцаря-командора и рыцари Большого креста, имеющие право на рыцарство. в июне 1930 года был возведен в «Рыцари». Невероятный успех, которого он добился вместе с другими хирургами, восстанавливая изуродованные боевыми ранениями лица своих пациентов, лучше всего, пожалуй, отражает следующая поразительная статистика. Из 11 752 серьезных операций проведенных в Ситкапе в период с августа 1917 по июнь 1921 года. Лишь десять не привели к положительному результату, поскольку мужчины оказались настолько сильно обезображены, что Гиллес со своими выдающимися навыками не смог восстановить их облик. Министерство пенсионного обеспечения в итоге признало этих несчастных безнадежно изуродованными. Для них, впрочем, подчиненные Гиллиса смастерили маски, которые закрывали их раны и позволяли им появляться на людях, не вызывая ужаса и отвращения. Опубликованная в 1920 году революционная книга Гиллиса «Пластическая хирургия лица» навсегда закрепила за ним звание величайшего челюстно-лицевого хирурга. Его слава также привела к нему многих богатых и известных коммерческих пациентов, включая бельгийского короля Леопольда III, которого лечили от двух отдельных травм. Что еще более удивительно, Гиллис заменил мальчику отсутствовавшее ухо, необратимо поврежденное в результате несчастного случая, пересадив ему донорское ухо, пожертвованное его бабушкой по маминой линии. В прессе эту операцию прозвали чуть ли не чудом, однако тщательные исследования Гиллиса уже показали возможность пересадки ткани, взятой у близкого родственника. Кроме того, он стал первопроходцем и в исключительно косметических процедурах, включая методики подтяжки лица. На протяжении нескольких лет, однако, он особо об этом не распространялся, опасаясь, пожалуй, совершенно правильно, что коллеги-хирурги не воспримут его всерьез. Только после того, как ни у кого больше не оставалось сомнений в том, что Гиллис – великий хирург и хирургический новатор, он начал проводить и чисто косметические операции. Когда же он неизбежно столкнулся с волной критики от людей, утверждавших, что подобная работа аморальна и нецелесообразна, Гиллис им ответил, «Разве оно того не стоит, если делает людей, нуждающихся в этом, хотя бы капельку счастливее?» Другим косметическим хирургом он дал следующий глубокомысленный и одновременно шутливый совет по поводу того, что делать во время первой встречи с будущим пациентом. Не стоит начинать разговор с фразы: "И что вы хотите, чтобы я сделал с этим огромным носом, сэр?". Когда он собрался было показать вам свою контрактуру Дюпюи-Трена. Примечание. Контрактура Дюпюи-Трена. Сгибательная контрактура пальцев рук, возникшая в результате фиброзного перерождения ладонного апоневроза. Пальцы согнуты к ладони, и их полное разгибание невозможно. Конец примечания. Позже Гиллис разработал методики и в другой области хирургии, вызывающей не меньше споров, проведя первые в мире операции по перемене пола как с мужского на женский, так и с женского на мужской. В 1930 году он был избран на роль консультанта пластической хирургии в больнице святого Варфоломея, первого в истории больницы, и по праву гордился своими собственными достижениями не меньше, чем всеобщим признанием созданной им специальности. Консультант – это старшая врачебная должность в Великобритании. Гиллис также взял под крыло своего племянника Арчибалда Макинда, Будучи весьма одаренным хирургом, в 1938 году Маккинда сменил Гиллиса на должности хирурга-консультанта Королевских военно-воздушных сил. И после начала Второй мировой войны, пока Гиллис руководил развертыванием полевых госпиталей пластической хирургии на различных фронтах, Маккинда почти достиг славы своего дяди, восстанавливая изуродованные лица членов так называемого «клуба морской свинки». летчиков, чьи лица были обезображены ожогами и ранениями. Клуб морской свинки – это социальный клуб и сеть взаимопомощи для британских и союзных летных экипажей, пострадавших во время Второй мировой войны. В 1957 году, спустя 37 лет после публикации пластической хирургии лица, Гиллес, основываясь на своих дотошных медицинских записях, материалах, чертежах и фотографиях, накопленных и сохраненных им за годы долгой карьеры, создал свой главный шедевр – книгу «Принципы и искусство пластической хирургии», которая даже по прошествии 60 лет остается исчерпывающим трудом. Он умер 10 сентября 1960 года. В память о выдающейся жизни Гиллиса на стене дома номер 71 на улице Фрогнал в районе Лондона Хампстед В котором он жил долгие годы, была установлена мемориальная табличка. Когда я жил в Хамстеде и работал в королевской больнице Марцин, я проходил мимо этой таблички каждое утро по дороге на работу и каждый раз получал от нее заряд вдохновения.